Глава 18. Опасения насчет телеги оказались не напрасными. Не успели проехать и пара километров, как пришлось вставать на ремонт. Снова подвела ось. Возничие, проклиная все на свете, стали устранять поломку. Вроде и телега пустая, разного материала, который можно было использовать в ремонте, полно. Но в результате провозились пару часов. На этом наши неприятности не закончились. Погода, видно, устала ждать, когда мы доедем и разразилась проливным дождем. Я был в фургоне, поэтому мне особого дискомфорта это не доставило, разве что протекало транспортное средство местами. Пришлось часть груза переложить, а вот наемники намокли сразу. Чувствую, что во время стоянок мне придется их подлечивать. Плащи, которые на них были надеты, особо не помогали. К вечеру, когда десятник уже выбирал место для ночлега, произошла очередная поломка. Пришлось вставать лагерем на месте аварии. Под дождем кое-как отремонтировали многострадальную телегу, поставили повозки в круг для предотвращения внезапного нападения. Мне было не по себе. Деревья подходили вплотную к лагерю, но делать нечего. Костер с большим трудом, но удалось развести и даже ужин сварить. Хоть я и опасался, но никто из наемников пока не заболел. Выставили охранение. Только на этот раз в лес никого не посылали. Не те это места, чтобы в лесу лазить по одному. Я, взяв свою порцию каши, ушел к себе в фургон. Наемники, прикрывшись плащами, расселись ужинать возле костра. Спиной к нему, внимательно всматриваясь в лесные дебри. Если на нас сейчас кинется стая гархов, все тут поляжем. Не успеем ничего сделать, чтобы организовать оборону. Я тоже пристально смотрел на лес. Когда ходил с другом на охоту, он не казался мне таким мрачным. А сейчас навевал какую-то тоску и опасность. Картина была нерадостная. Огромные деревья, подступившие вплотную к лагерю, освещались пламенем костра. А дальше беспросветный мрак, в котором неизвестно какой зверь может прятаться. Я не из пугливых людей, но эта картина вызывала страх. Видно, мое близкое знакомство с Гархом дает о себе знать. Ночью ничего не произошло, поэтому едва только расцвело, как наш караван двинулся дальше. За весь день телегу пришлось ремонтировать еще трижды. Корни деревьев прилагали все усилия, чтобы нас задержать. Несмотря на то, что дождь еще сильнее усиливался, ремонтировали поломки гораздо быстрее. Видно, уже приноровились. На вторую ночевку встали в хорошем для обороны месте. Тыл нам прикрывал глубокий овраг с отвесными стенами который преодолеть при всем желании не сможешь, учитывая, что дождь идет, и эти самые стены скользкие. С боков был тот же овраг. Получилось, что мы находимся как в крепости, окруженной рвом, только ворота и остается держать. Снова поставили повозки полукругом для защиты, развели два костра. Дождь наконец-то перестал нас донимать. Не полностью, конечно. Но после ливня, под которым мы двигались, мелкие капли почти не доставляли дискомфорта. Мне пришлось немного подлечить двух наемников, которые начали кашлять. Удивительно, что после такого холодного душа так мало людей заболело. Поужинав, все легли спать, кроме часовых. Вроде и не пешком люди идут, а выматываются за день сильно. Едва я уснул, как часовые подняли тревогу. Пришлось выходить из фургона. «Что случилось?» – спросил у десятника. Лошади волнуются. В лесу какой-то зверь бродит неподалеку, а они его чуют. Лошади действительно волновались. Перетаптывались с ноги на ногу, фыркали, а небольшие лошадки наших возничих, если бы не были стреножены и привязанных колышком, давно бы уже удрали в лес. Они беспокоились больше всего. Видно, боевые жеребцы наемников были ко всякому привычны. Костер подбросили дров, чтобы лучше осветить лес, который был метрах в тридцати от нас. Ничего, что могло нести опасность, мы поначалу не замечали. Но вот лошади волновались все сильнее и сильнее. Даже несколько боевых жеребцов начали пытаться освободить себя от веревки. Тут мы и увидели, что так напугало животных. Между деревьями замелькали тени, причем их было несколько. Разглядеть, кто это, пока не удалось. Но вариантов было немного. «Твою ж мать! Гархи!» выдохнул я, когда пара хищников неожиданно выпрыгнули из леса, а потом снова скрылись в чаще. Все произошло так быстро, что только двое воинов успели разрядить арбалеты. Только результатов выстрела я не увидел. Сразу же стали спешно перезаряжать оружие. «Не надо расходовать болты понапрасну», приказал десятник. «Они ради этого и выскакивают». Действительно, то в одном, то в другом месте выскакивали хищники и сразу прыжком уходили обратно за деревья. Мы напряженно ждали дальнейшего развития атаки. Пятеро наемников уже вооружились по команде десятника большими ростовыми щитами, которые находились в их телеге. В руки взяли копья. За ними встала вторая шеренга наемников, только с арбалетами. Рядом с собой они тоже положили большие щиты чтобы после выстрела подхватить их и влиться в общий строй. Последнюю линию обороны занял я с возничьими, причем у тех, которые прибыли с наемниками, имелись арбалеты и ножи, а вот работники из нищего квартала вооружились топорами. Сомневаюсь, что ножи нам как-то помогут, но хоть какое-то оружие ближнего боя. Гархи напали разом, как по команде, хотя, наверное, так и было, вожак-то у них явно имеется. «Стая из двенадцати особей ломанулись в нашу сторону. Тут надо отдать должное наемникам. Они не стали сразу стрелять из арбалета, а выждали, когда хищники приблизятся. Впрочем, долго этого ждать не пришлось. Стая неслась огромными скачками. Это нам еще повезло, что они только разгонялись. Среди деревьев особо не поскачешь. «Бей!» – заорал десятник, и арбалетчики разом выстрелили». Особых успехов залп из пяти арбалетов не принес. Лишь два гарха, взвизгнув, покатились по мокрой траве. Причем один из них тут же вскочил и бросился догонять стаю. Мне тоже удалось отметиться. Выпустил огненный шар в одного зверя. Шустрая тварь почти смогла увернуться от опасности. Но бок я ей зацепил. К тому же огненный шар взорвался, забрызгав небольшой пятачок земли огнем. Неудачливый хищник теперь катался по земле, пытаясь сбить огонь со шкуры. Запахло паленой шерстью. Больше я ничего сделать не успел. Стая гархов врезалась в щиты наемников. Копья не особо помогли. Судя по задумке десятника, он планировал удержать хищников на расстоянии. Этот план мог быть удачным, если бы нас было больше. А такой жидкий чистокол копий никакого эффекта не принес. Гархи зубами цеплялись за древки копий и пытались их вырвать из рук наемников. Несколько им удалось сломать, и теперь воинам пришлось взяться за мечи. Одному молодому воину заминка стоила жизнь. Пока он выхватывал меч, один из гархов умудрился ухватить зубами за край щита и рвануть его. Наемник вывалился из строя. Он, наверное, и понять ничего не успел, как был разорван на куски. Наемники успели сомкнуть строй. Уже у всех были в руках мечи. Пожалуй, самую большую пользу принесли возничие, которые продолжали стрелять из арбалетов. Они поняли, что сейчас решается жить нам или умереть. Поэтому подошли ближе и выпускали болт за болтом в упор. Им удалось убить или тяжело ранить еще двух хищников. Я пока ничем не мог помочь своим охранникам. Мне нужно пространство. Иначе я мог их зацепить. Вступить в бой меня заставил тот самый гарх, которому я опалил шерсть. Он успел рассмотреть, кто принес ему столько боли. Сволочь глазастая. И не стал вступать в общую схватку. Запрыгнул на один фургон, видно желая меня покарать. Там я его и приголубил вторым огненным шаром. На этот раз попал удачно. Только вот крыша транспортного средства загорелась вместе со зверем. Гарх взвизгнул и упал с другой стороны фургона, где снова принялся кататься по земле. На этот раз он горел весь. Постепенно напор зверей начал слабеть. Они уже не ломились сквозь строй, а изредка делали попытки прорваться. Это была их ошибка. Видно, не ожидали звери такого отпора. Арбалетчики продолжали их расстреливать. Если во время их напора возничим приходилось выбирать момент, чтобы выстрелить, то теперь болты пускали сразу после перезарядки. Я тоже приблизился и стал метать огненные шары. Не всегда удачно получалось. Успевали звери отскакивать. Если бы не наемники, то я, пожалуй, ни разу и не попал бы. Все уже надеялись, что удастся отбиться, потеряв всего одного человека. Но тут самый крупный гарх неожиданно прыгнул на наемника, у которого уже была травмирована рука. Видно, неудачно подставился. Воин не удержался на ногах и упал спиной на землю. За это время Гарх успел поранить двух его товарищей, стоявших по бокам, после чего рванул к нашей группе. Видно, понял, кто больше всех наносил стае урона. Тут уже я не сплоховал. Метнул почти в упор огненный шар, который отшвырнул Гарха назад. Возничьи с топорами не растерялись. Подскочили к хищнику и стали рубить его молодецкими ударами. Видно, адреналин подскочил выше головы. Остальные гархи не успели воспользоваться успехами своего вожака. А, скорее всего, это был он, самый крупный. Бреж снова прикрыли. Раненые тоже стояли в строю, но заметно пошатывались. Сильно им от клыков досталось. Мы снова принялись обстреливать оставшихся в живых особей. Удалось подранить еще одну. Это стало последней каплей. Звери развернулись и рванули в лес. Я вслед бросил огненный шар, слегка зацепил одного хищника, но он даже не остановился, а так и скрылся в лесу с горящим хвостом. Я сразу подбежал к раненым. Они были очень плохи. Едва только гархи скрылись в лесу, раненые воины повалились на землю. Я стал их оттаскивать в сторону, а возничи мне помогать. Раны были тяжелые. Удивительно, как эти бойцы смогли так долго в строю простоять видно на одних морально-волевых качествах. За несколько минут удалось остановить кровь и немного стянуть раны. Тут лекарь другого уровня нужен, а не такой, как я, без опыта лечения. Кровь остановилась, но оба раненых были бледны. Перенесли их в один из фургонов. Наёмники, которым удалось обойтись без ран, так и стояли со щитами и мечами наготове, опасаясь повторного нападения. Но гархи ушли, Не по зубам добыча оказалась. До утра никто не сомкнул глаз. Все были на стороже. Больше половины из нашего отряда и не знали, кто такие гархи. Может, слышали что-то краем уха, но лично столкнулись впервые. Утром похоронили погибшего. Точнее, то, что от него осталось. Оказывается, у одного из наемников была сломана рука. Это тот, которого гарх на землю опрокинул. Немного помог и ему с травмой. «Было в арсенале мага-лекаря такое умение, как сращивание костей. Только оно у меня пока малоэффективное. Но все же с ним заживление пойдет быстрее. Двинулись дальше, когда совсем расцвело. Раненые так и не пришли в себя. Была еще одна беда. Одной лошади удалось вырваться из пут, и она свалилась в канаву, переломав ноги. Пришлось добить, чтобы не мучилась. Конечно, я мог бы попытаться и ей помочь». Да только после этого она не могла бы идти, а тащить еще и ее было бы идиотизмом. После таких потерь все были злые, как собаки. Когда повозка сломалась в очередной раз, хотели ее бросить. Да только я не дал. На чем вывозить семью с имуществом буду? У одного из двух фургонов основательно обгорела крыша. Теперь придется не только повозку ремонтировать, но и крышу тоже». Учитывая все проблемы, я даже загадывать не хотел, насколько мы задержимся в деревне. Нужно было подождать, когда раненые придут в себя. Рогархов мне удалось немного почитать в школьной библиотеке. Оказалось, что этих тварей завезли с другого материка. Не знаю, для каких нужд, но тут они сильно стали размножаться. Естественных врагов, кроме людей, у них не было. Могли порвать любого хищника. Мне учитель рассказывал, что на родине этих хищников есть животные опаснее гархов. Надеюсь, никогда с такими не встречусь. Следующая ночь прошла без происшествий. Все спали, как убитые. Сказалась предыдущая бессонная ночь и тяжелая дорога. Несмотря на еще две поломки, нам удалось добраться до деревни, в которой жил друг отца, правда, уже ближе к вечеру. Причем нас в нее не хотели пускать. Пока десятник ругался с мужиком, стоящим на чистоколе, Я подошел к воротам. «Фалька, позови!» – попросил я бдительного стража. «А ты кто?» – спросил он. «Его хороший знакомый. Позови!» Стражник кому-то крикнул. Минут через десять на Чистоколе возник друг моего отца. «Здравствуйте!» – крикнул я, подойдя ближе, чтобы меня можно было рассмотреть. «Узнаете?» «Стэн, ты что ли?» «Ну, дела. А кто с тобой?» «Наемники. В столице для охраны нанял». Вскоре наш отряд был в деревне. Наконец можно будет спокойно провести ночь без опасений, что нападут. Само собой, Фальк потащил меня к себе в дом. Его семья меня узнала. Сразу же принялись накрывать на стол. Хотя уже было позднее время. Ну, рассказывай, сел напротив меня мужчина, когда все поели. Что рассказывать? Для начала, откуда у вас раненые? Где напали? В дне пути отсюда. Больше десятка гархов навалилось. «Хорошо, что лошади их почуяли, иначе бы я с вами не разговаривал». «Многих удалось убить», — спросил Фальк. «Видно, мое известие о стае его напрягло. Четыре только ушло, остальных перебили. Сами потеряли одного человека, порвали на куски. Трое раненых. Двое тяжело, а у одного рука сломана, но верхом передвигаться сможет». «Повезло вам», — подумав, произнес Фальк. «Видно, это молодняк подрос» и пошел себе новые угодья искать. Если бы были взрослые особи, то так просто не отделались бы. Скорее всего, напали бы во время движения, когда вы оборону не смогли бы занять. Вам попался молодой и глупый вожак. Да и потери они, как правило, такие не несут. Стараются убраться, если крепко по носу получат. Ну, для нас очень хорошо, что так получилось. Теперь эта стая уйдет, я думаю. «По-моему, они и так надолго нигде не задерживаются», – произнес я. «Или это не так?» «Так, но чтобы много бед принести, им и пары месяцев хватит. Подловили бы наших лесорубов, всех бы вырезали». «Ладно», – махнул рукой мужчина, – «не об этом сейчас. Расскажи, как там у тебя дела в школе?» «Да хорошо все», – произнес я. «Много на школу наговаривают. Не так там страшно, как говорят. Учиться, конечно, тяжело, но не более того». Кормят просто восхитительно. На практику отправляют. Наши магии жизни уже в лечебнице успели поработать. В общем, все хорошо. А у тебя какое направление в магии? Я универсал. Поздравляю, удивленно сказал Фальк. Повезло тебе. Немногим такая удача выпадает. Самому тяжело учиться? Нормально. Достиг третьей ступени. Вот даже как. Молодец. Не зря твой отец тебя так расхваливал. — Расскажи о столице империи, — попросила Стелла. — Какая она? Ты же там учишься? — Ну, — поднял я глаза к потолку, отчего девочка даже язык от любопытства высунула. — Это огромный и красивый город. — Ну, расскажи поподробнее, — возмутилась девушка таким коротким описанием столицы. — Да что рассказывать? Город обнесен огромной стеной, что и неудивительно, раз его ни разу захватить не смогли. Дома все красивые, улицы ухоженные. Но самое главное, знаешь что? Что? С территории нашей школы видно дворец императора. Ох, выдохнула девушка. Какой он? Красивый? Конечно, красивый. Там любой дом стоит дороже, чем столица нашего баронства. Мне даже императора удалось один раз увидеть. Как сейчас помню. Я тогда как раз сдал на третью ступень развития. И он приехал посмотреть на молодых и перспективных магов увидел мои успехи, подошел ко мне и говорит. «Стэн, друг, поехали со мной в мой дворец. Мне нужны такие талантливые маги, как ты. Гордость и слава нашей империи. Золото есть будешь!» «Да ну тебя!» – обиделась девушка. А ее отец с матерью рассмеялись. Тут нашу беседу прервал десятник, который зашел поинтересоваться, где можно починить телегу. «Ну да, это нужно сделать срочно!» Надоело это рухлить постоянными поломками. Если бы не они, уже сейчас бы были в моей деревне. Фальк все объяснил десятнику, но потом сам пошел с ним показать, где живет мастер, к которому можно обратиться. Похоже, что мне придется немного раскошелиться. У возничего из трущоб денег наверняка нет. Он же их сразу кому-то отдал. Так и получилось. Но я забыл, что сейчас мы не в столице, а в деревне. Поэтому за свои услуги мастер взял немного. Причем обещал к утру все исправить. Предлагал и фургон починить, но тут я отказался. На скорость прожженная крыша не повлияет, а вот задержать может, чего очень не хотелось. И так из всех графиков выбиваемся. Тут больше переживали наемники, потому что за задержку им доплачивать не будут. Конечно, они могут возмутиться, но договор уже подписан. Да и сами они хотели побыстрее прибыть в деревню потому что раненые плохо переносили дорогу. Им нужен покой несколько дней. С утра снова двинулись в дорогу. Темп взяли хороший. Мне из-за этих торопык пришлось несколько раз раненых подлечивать. Раны снова начинали кровоточить. На этот раз ничего нас не задерживало. Первый день по лесу мы прошли без приключений. Вдали я увидел очертания родной деревни. Как же я понимал Гретту. Теперь мне хотелось выпрыгнуть из фургона и побежать пешком. Собрав всю силу воли, я отбросил эти мысли. На улице еще было светло. Все-таки ехали быстро, поэтому на воротах наш караван пропустили без проблем. Меня узнали сразу. Чувствую, что скоро в нашем дворе будет не протолкнуться от народа. Едва повозка остановилась, я рванул к дому. Ворота были открыты. Зайдя, увидел свою сестренку, которая что-то напивала себе под нос и кормила кур. — Лана, привет! — позвал я ее. Девочка резко обернулась и замерла, выронив посуду. Минуту она меня разглядывала, после чего села на землю и закрыла лицо ладонями. У меня у самого дыхание перехватило, и глаза подозрительно намокли. Расчувствовался блин. Подхватив девочку на руки, я прижал вздрагивающую сестру к себе. Тут из дома вышла мама. Видно, услышала топот копы. «Стэн!» – крикнула она и принялась меня обнимать. Долго мы так простояли. Наконец, мама с сестренкой немного успокоились и потащили меня в дом. Был уже вечер, поэтому скоро должен был вернуться с работы отец. Сестра с моих рук так и не слазила. Гладила меня по щекам. Видно, никак не могла поверить, что я вернулся. Я стал расспрашивать маму об их житии. К счастью, у нас ничего плохого в семье не случилось. Отец работает так же, на лесоповале, что и неудивительно. Другой работы тут нет. А мама хозяйничает в доме. Тут и отец вернулся. Видимо, ему уже сообщили о моем приезде. Он стремительно зашел в дом и молча обнял меня. Да так, что у меня кости захрустели. Стал делиться новостями. В целом, за год в деревне ничего не изменилось. Только вот у моего друга произошла беда в семье. Отец Лена серьезно заболел и через несколько дней скончался. Забота о семье полностью легла на плечи паренька, моего ровесника. Сейчас он ходил в лес вместе с охотниками и этим кормил свою семью. Я его не видел еще, но мама рассказала, что он очень сильно похудел. Родители, конечно, пытались немного помочь соседу, но сами не всегда ели досыто. Жизнь в лесу не баловала. Охотники ходили в лес на охоту раз в неделю, а парень каждые два дня, один, ловил зайцев, как я его научил, только не всегда у него это получалось». В общем, навалились на парня проблемы. Пока он справлялся, но долго так продолжаться не могло. Не мог он вывести на своих плечах такую большую семью. Причем братья и сестры у него были совсем маленькие, пока не способные помогать в тяжелой деревенской жизни. Рассказав деревенские новости, семья начала свой допрос. В первую очередь, конечно, их интересовала моя учеба в школе. Пришлось рассказать о годе, проведенном в школе. Успокоил их. Рассказав, что никакой дуэли у меня еще не было. Да и дисциплина в школе поддерживается на очень высоком уровне. Вкратце пришлось упомянуть о наказании за убийство. Без подробностей, конечно. Но семья впечатлилась и даже успокоилась. Ну да, при такой дисциплине не забалуешь. Само собой рассказал и о том, что достиг третьей ступени. Женскую половину нашей семьи особо этим не впечатлил. Но отец исправил ситуацию, напомнив им что наша лекарка за четыре года всего второй ступени развития достигла, а я уже третий за один год. У нашего барона служат два мага, причем один из них четвертой ступени, и получает за свои услуги довольно-таки приличные деньги. Учись, сын, станешь хорошим магом, так и сестру куда-нибудь пристроишь. Мы-то с матерью и тут доживем, а вот ей тут нельзя, опасное тут место. Вот и на вас, молодые гархи, напали» а скоро другие стаи начнут подтягиваться. «А ты к нам надолго?» – спросила Лана, тем самым подталкиваясь сказать самое главное. «Нет», – ответил я, не зная, как начать нужный разговор. «Наемники поправятся и в обратный путь двинем». «Как это?» – удивилась мама. «Ты же только приехал». «В общем», – произнес я, – «приехал я за вами, чтобы забрать с собой в столицу».